электростанции Клининберг и другие. Ежедневно из западного Берлина по радио и через прессу обрушивались потоки лжи и клеветы, но установленные в ГДР порядки на ее правительство. Фронтовой город, как называли в те годы западный Берлин, был источником всякого рода провокационных слухов, рассчитанных на подрыв у населения ГДР доверия к народной власти. Эти слухи распространялись специально издававшимися в Западном Берлине восточными выпусками газет «Малые Телеграф» и другие, подстрекательской литературой типа «Тарантул», рассылавшейся по почте в адреса предприятий и учреждений ГДР. Особенно усердствовали империалистические радиостанции, прежде всего построенные в Западном Берлине американскими спецслужбами радиостанция «Риас», одна из самых мощных в Европе. В кампанию клеветы против ГДР включилась и западно-берлинская церковь, которая пыталась воздействовать на население через священнослужителей ГДР, рассылая им подстрекательские циркуляры. Живительной средой для такого рода деятельности был в ГДР частный сектор, притаившиеся кое-где нацисты, а также некоторые несознательные отсталые элементы, находившиеся под их влиянием. Действовали и тайные агенты западно-германских концернов из числа бывших служащих тех предприятий, которые перешли в собственность рабоче-крестьянского государства. Враги ГДР использовали трудности, возникшие в процессе строительства социализма. В ГДР не хватало металла и электроэнергии, что приводило к задержкам сооружений предприятий тяжелого машиностроения, вызывало простое в производстве. В результате этой и других причин народно-хозяйственный план в первом квартале 1953 года оказался недовыполненным. Сказывались существовавшая еще зависимость экономики ГДР от поставок товаров из ФРГ, разного рода контрабандные операции в условиях открытой границы между Востоком и Западом. Осложнялось положение в республике и тем, что частные предприниматели и кулаки уклонялись от уплаты налогов, саботировали обязательные поставки, занимались спекуляцией в широких масштабах. В результате принятых мер по ограничению частного сектора а также бегство части предпринимателей на запад, число частных предприятий в 1953 году уменьшилось по сравнению с 1952 годом более чем на 2000. По указанной причине сократилось производство товаров широкого потребления. Снизилось и производство продовольственных товаров, вследствие того, что передача многих крупных хозяйств еще не окрепшему кооперативному сектору не обеспечивала без дополнительных капиталовложений необходимого экономического эффекта. Все это вызвало серьезные трудности в снабжении населения. Увеличилось число лиц, нелегально покидавших ГДР. Не способствовало выправлению положения попытка преодоления ряда трудностей административными мерами. Имела место и недооценка, работы В создавшейся ситуации руководство СЕПГ сочло необходимым посоветоваться с ЦК КПСС. По согласованию с ЦК КПСС и Советским правительством, Политбюро ЦК СЕПГ в решении от 9 июня 1953 года, а Совет Министров ГДР в постановлении от 11 июня того же года, приняли ряд мер политического и экономического характера, направленных на укрепление рабочей крестьянской власти. Путем снижения плана для тяжелой промышленности и перераспределения средств были изысканы возможности для заметного улучшения жизненного уровня рабочего класса, трудящихся крестьян, интеллигенции, ремесленников и мелких частных торговцев. Отменялись также некоторые меры по ограничению частного сектора. Эти решения стали известны как политика нового курса. ГДР. Становление и рост. К истории Германской Демократической Республики. Страница 199.